8. Игра в банк Добрый день, Блэкинг. Все в порядке? Голос звучал очень важно. Я видел машину на стоянке. Я думаю, это не на игру. Я не уверен, сэр. Это один старый член клуба заехал починить клюшку. Не хотите ли, чтобы я спросил его, сэр? «Кто это? Как его зовут?» Бонд жестко усмехнулся, напрягая слух, не желая упустить ни малейшей подробности. «Мистер Бонд, сэр». Повисла пауза. «Бонд?» Голос не изменился, слышалась лишь вежливая заинтересованность. «Я недавно встречал человека с такой фамилией. Как его имя?» «Джеймс, сэр». «Да-да». На сей раз пауза была продолжительной. «Он знает, что я здесь?» Бонд физически ощущал, как Голдфингер проигрывает ситуацию. «Он на складе, сэр, и, должно быть, видел, как вы подъехали». «Альфред не солгал ни разу в жизни», — подумал Бонд. «И не сейчас начнет». «Неплохая мысль». Теперь голос Голдфингера смягчился. «Он явно чего-то хотел от Альфреда Блейкинга. Хотел получить информацию». Какую игру этот парень играет? Какой у него гандикап? Он хорошо играл, когда был мальчишкой, сэр, а с тех пор я его не видел в игре. Хм. Бонд чувствовал, что Голдфингер взвешивает полученную информацию, и был уверен, что тот клюнет. Он взял из своей сумки клюшку и начал натирать рукоятку мелом, чтобы выглядеть занятым. Скрипнула половица. Бонд отодвинулся в сторону, продолжая стоять спиной к двери. «Кажется, мы с вами встречались!» Голос, прозвучавший в дверях, был нейтрален и тих. Бонд быстро глянул через плечо. «Боже, вы меня напугали!» Он изображал узнавание. «Голд... Э... Голдман... Голдфингер!» «Надеясь, что не переиграют, Бонд сказал с легким оттенком неприязни и недоверия. «Откуда вы свалились?» «Я говорил, что играю здесь. Помните?» Голдфингер проницательно смотрел на него широко открытыми глазами и опять у Бонда возникло ощущение, что его череп просвечивается рентгеном. «Нет». «Разве мисс Мастертон не передала вам то, что я просил?» «Нет, а что это было? Я сказал, что буду здесь и хотел бы сыграть с вами в гольф». «Ну что же», — произнес Бонд с холодной учтивостью, — «когда-нибудь мы с вами сыграем». «Я обычно играл с профессионалом. Буду вместо этого играть с вами». Голдфингер просто констатировал факт. Вне сомнения он клюнул. Теперь нужно аккуратно подсечь. Почему бы нам не сыграть в другой раз? Я приехал заказать клюшку. К тому же я давно не играл. И, скорее всего, нет Кэдди. Бонд был настолько груб, насколько это возможно. Было совершенно очевидно, что он абсолютно не желает играть с Голдфингером. Я тоже не играл некоторое время. Чертов лжец, подумал Бонд. А для того, чтобы заказать клюшку, не нужно много времени. Голдфингер обернулся назад. Блэкинг, у вас есть кэди для мистера Бонда? Да, сэр. Тогда все в порядке. Бонд резко засунул свою клюшку обратно в сумку. Ну ладно, хорошо. Он придумал, как окончательно посадить Голдфингера на крючок, и грубо произнес. Но я должен предупредить, что предпочитаю играть на деньги. Я не могу тратить время на то, чтобы гонять мяч развлечения ради. Бонду самому нравился изображаемый им типаж. Сверкнули бледные глаза Голдфингера победным блеском, или это только показалось... Мне это подходит, как вам угодно. Без гандикапа, конечно. Мне показалось, вы сказали, что у вас 9? Да. Где, могу я узнать? Осторожно спросил Голдфингер. Хантерком. У него было 9 и в Санингдейле, но площадка в Хантеркоме была легче. Девять в Хантеркоме вряд ли напугают Голдфингера. У меня тоже 9. Здесь. Значит, это будет игра на равных, так? Вы для меня слишком сильный игрок, пожал плечами Бонд. Сомневаюсь. В любом случае, Голдфингер не церемонился, я вам скажу, что я сделаю. Это небольшая сумма денег, которую вы взяли у меня в Майами, помните? Там было 10. Я люблю играть, поэтому мне будет полезно постараться. Я предлагаю двойную ставку. Или равноценную?» «Это слишком много», — равнодушно сказал Бон. Затем, как бы передумав, посчитав, что сможет выиграть, он добавил. «Конечно, можно сказать, что это легкие деньги. Может, у меня опять получится». «А, ладно, хорошо». «Дешево досталось, легко потерялось. Годится. Пусть будет 10 тысяч долларов». Голдфингер повернулся к выходу. В голосе его появились неожиданно мягкие интонации. «Значит, все в порядке, мистер Блэкинг. «Премного благодарен. Запишите сумму, которую я должен вам за игру, на мой счет. Очень жаль, что наша игра сегодня не состоится. Теперь позвольте мне заплатить Кэдди». Альфред Блэкинг взял клюшки Бонда, посмотрев на него очень пристально. «Помните, что я вам сказал, сэр?» Один глаз его открылся и закрылся. «Я имею в виду ваш настильный замах, сэр. Нужно помнить о нем все время, сэр». Бонд улыбнулся. «У Альфреда были большие уши». Он мог не уловить ставки, но знал, что игра будет крупная. «Спасибо, Альфред, я буду помнить». Бонд вышел из помещения и направился к машине. Человек в котелке протирал ветошью rolls Ройс. Бонд скорее почувствовал, чем увидел, что тот остановился и наблюдает, как Бонд достает свою сумку на молнии и направляется с ней в клуб. У человека было круглое, желтокожее лицо. Возможно, один из корейцев... Бонд уплатил необходимый взнос стюарду Хэмптону и прошел в раздевалку. Здесь тоже ничего не изменилось. Стоял тот же терпкий запах старых ботинок, носков и пота. И почему во всех наиболее известных гольф-клубах гигиенические стандарты традиционно близки к частным школам викторианской эпохи? Бонд сменил носки навязанные гольфы, черный пиджак на свитер, проверил, на месте ли сигареты и зажигалка. Он был готов. Бонд медленно вышел на улицу, мысленно готовясь к игре. Он сознательно втянул этого человека в игру с высокими ставками. Теперь уважение Голдфингера к нему должно было возрасти и укрепиться его мнение о Бонде как обезжалостном авантюристе, который мог быть ему полезен. Бонд думал, что сможет обойтись тысячей фунтов, обычных для Нассао, но 10 тысяч долларов? Никогда, наверное, не было таких высоких ставок за одну игру, не считая, может быть, американского чемпионата или калькутских игр, где болельщики, а не игроки, делали ставки. Должно быть, личный счет Голдфингера понес существенный урон, и ему это не понравилось. Ему не терпелось получить свои деньги обратно, и когда Бонд предложил высокие ставки, он ухватился за это предложение. Так там и быть. Но одно было совершенно очевидно. По тысяче причин Бонд не мог позволить себе проиграть. Он зашел на склад и взял у Альфреда Блэкинга мечи и метки для них. Коукер уже взял клюшки, сэр. Бонд пересек площадку в 500 ярдов ведущую к первым воротам. Голдфингер упражнялся на лужайке возле лунки, Кэдди стоял рядом, подкатывая ему мячи. Голдфингер гнал мяч в лунку новым способом – короткой клюшкой между ногами. Бонд приободрился. Он не верил в эту систему. К тому же он знал, что тренироваться самому бесполезно, так как тренировочная лужайка Сент-Марка отличается и по скорости, и по фактуре от игровой площадки. Бонд увидел легкую фигуру своего Кэдди беззаботно гоняющего воображаемый мяч ударной клюшкой Бонда. «Добрый день, Хоукер!» «Добрый день, сэр!» Хоукер протянул Бонду клюшку и выбросил три использованных мяча. Его симпатичное лицо расплылось в приветливой улыбке. «Как поживаете, сэр? Играли ли в гольф за эти 20 лет? По-прежнему можете загнать мяч под крышу домика стартера?» Это замечание напомнило о том далеком дне, когда Бонд перед игрой всадил два мяча точнехонько в окно домика. «Проверим!» Бонд взял клюшку, взвешивая ее на руке и прикидывая расстояние. Удары по мячу на тренировочной площадке прекратились. Бонд установил мяч, быстро замахнулся, поднял голову и отправил мяч почти под прямым углом. Он попытался еще раз, и теперь фут травы взлетел в воздух. Мяч пролетел ярдов в десять. Бонд повернулся к Хоукеру, выражение лица которого стало более сардоническим. «Все в порядке, Хоукер. Это просто шоу. А вот это для тебя». Он подошел к третьему мячу, медленно поднял клюшку и резко опустил. Мяч взлетел на сотню футов. Элегантно завис, упал вниз на крышу домика и скатился на землю. Бонд отдал клюшку обратно. Глаза Хоукера стали задумчиво веселыми. Он ничего не сказал, взял другую клюшку, протянул ее Бонду, и они вместе двинулись к первым воротам, беседуя о семействе Хоукера. Голдфингер догнал их, спокойный и невозмутимый. Бонд поприветствовал его к Эдди, подобострастного и разговорчивого человека по имени Фоулс, который никогда ему не нравился. Бонд взглянул на клюшки Голдфингера. Это были новые клюшки американского производства с кожаными чехлами клуба Сент-Марк. Сумка черной кожи из тех, что любят американские профессионалы. Клюшки в индивидуальных гнездах, их было легко доставать. Претенциозная экипировка... Но лучше из возможных. Разыграем? Голдфингер достал монетку. Решка. Выпал орел. Голдфингер взял клюшку и новый мяч. Данлоп 65, номер один, сказал он. Всегда играю одними и теми же мячами. А вы. Пенфолд. Голдфингер язвительно посмотрел на Бонда. По жестким правилам. Конечно. Хорошо. Голдфингер пошел к воротам, сделал пару прикидочных замахов. Этот тип замаха был хорошо знаком Бонду. Отработанный механический замах человека, который изучал игру очень тщательно. Прочитал все книги и потратил 5000 фунтов на лучших профессиональных тренеров. Это ровный, сильный замах, который продержится всю игру. Бонд позавидовал ему. Голдфингер примерился, клюшка в его руках описала ровную дугу, и мяч улетел на 200 ярдов вперед. Это был великолепный удар, и Бонд знал, что Голдфингер будет повторять его снова и снова различными клюшками, ведя мяч по всем 18 лункам. Бонд занял его место, примерился и ровным настильным ударом послал мяч вперед. Тот перелетел мяч Голдфингера и прокатился по земле еще пятьсот ярдов. Оба удара были великолепны. Протянув клюшку Хоукеру и направляясь вслед за более нетерпеливым Голдфингером, Бонд ощутил прелесть хорошей партии в гольф прекрасным майским днем, когда жаворонки поют над самым красивым в мире побережьем. В гольф играет множество самых разных людей, включая слепых, одноруких и даже безногих. Зачастую игроки одеваются весьма своеобразно, и никому это не кажется странным, потому что для гольфа не предусмотрено никаких определенных требований к внешности. Это одна из его маленьких прелестей. Голдфингер, однако, позаботился о своей экипировке. Все было настолько тщательно подобрано и так хорошо сидело, будто Голдфингер специально заказывал костюм своему портному. «Оденьте меня для гольфа, знаете, так, как одеваются в Шотландии». Бонд обычно мало обращал внимания на ошибки в светских правилах, однако в отношении Голдфингера все было по-другому. С первой встречи все в этом человеке раздражало Бонда. И утонченная элегантность его одежды также была частью злобного животного магнетизма, исходящего от Голдфингера. Голдфингер снова нанес свой механический четкий удар. Пятерка. Бонд пошел к своему мечу. Он хорошо помнил поговорку ⁇ Выигрывать никогда не поздно ⁇ Поэтому, исходя из удачного положения меча, решил не обострять, а просто продвинуться вперед. Ударив по мечу, он сразу понял, что дело плохо. В гольфе разница между хорошим ударом и плохим так же мала, как между красивой и симпатичной женщиной. Вопрос миллиметров. В данном случае клюшка ударила по мячу на миллиметр ниже, чем нужно, и мяч улетел, соответственно, не туда, куда нужно. Бонд никогда долго не переживал по поводу своих плохих ударов. Он забывал о них и обдумывал следующее. Он сменил клюшку на ударную и прикинул расстояние. 20 ярдов. Требовался простейший удар. Однако на сей раз ему повезло. Теперь он задел вместе с мечом песок. Голдфингер спокойно пробил по мячу, который остановился в трех дюймах от лунки, и, не дожидаясь, когда ему дадут другую клюшку, повернулся к Бонду спиной и направился к следующим воротам. Бонд поднял свой мяч и взял у Хоукера другую клюшку. «Какой, — он сказал у него, — гандикап, сэр? «Девять, самый высокий. Придется постараться наверстать во втором круге». Еще не вечер, сэр, ободряюще промолвил Хоукер.